Михаил Юрьевич Лермонтов. Мцири. Мцири на грузинском языке значит «неслужащий монах», нечто вроде послушника. Примечание Михаила Юрьевича Лермонтова. «Вкушая, вкусих мало меда, и се аз умираю». Первая книга царств. а Немного лет тому назад, там, где, сливаясь и шумят, обнявшись, будто две сестры, струи арагвы и куры, был монастырь. Из-за горы и нынче видит пешеход столбы обрушенных ворот, и башни, и церковный свод, но не курится уж под ним к о д и л ь н и ц благовонный дым.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 И Божья благодать сошла на Грузию. Она цвела с тех пор в тени своих садов, Не опасаясь врагов, за гранью дружеских штыков. Однажды русский генерал из гор к Тифлису проезжал. Ребенка пленного он вез, тот за н е м о к Не п е р е н ё с трудов далекого пути.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 Я так же мог бы жить. Ты хочешь знать, что видел я на воле? Пышные поля, холмы, покрытые венцом, Дерев, разросшихся кругом, Шумящих с в е ж е ю толпой, Как б р а т ь я в п л я с к е круговой. Я видел груды темных скал, Когда поток их разделял, И думы их я угадал. Мне было свыше то дано. Простерты в воздухе давно Объятья каменные их, И жаждут встречи каждый миг, Но дни бегут, бегут года, Им не с о й т и с я никогда. Я видел горные хребты, Причудливые, как мечты, Когда в час утренней зари Курилисься, как алтари, И хвыси в небе голубом, И облачко за облачком, Покинув тайный свой ночлег, К востоку направляла бег.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 в мою измученную грудь ночную свежесть тех лесов. И только много я часов бежал, и, наконец, устав, прилег между высоких трав. Прислушался, погони нет. Гроза утихла, бледный свет тянулся длинной полосой м е ж темным небом и землей.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 Внизу глубоко подо мной поток усиленный грозой шумел, и шум его глухой, сердитых сотни голосов подобился, хотя без слов мне внятен был тот разговор, немолчный ропот, вечный спор с упрямой грудою камней.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 Прозрачной зеленью листов. И грозды, полные на них, с е р ё г п о д о б ь е дорогих, Висели пышно й порой, К ним птиц с летал пугливый рой. И снова я к земле припал, И снова вслушиваться стал К волшебным странным голосам. Они шептались по кустам, Как будто речь свою вели О тайнах неба и земли.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 Но тут я плакал без стыда, кто видеть мог лишь темный лес, да месяц плывший средь небес. Озарена его лучом, покрыта мохом и песком, непроницаемой стеной, окружена передо мной была поляна. Вдруг на ней мелькнула тень, и двух огней промчались искры, и потом... Какой-то зверь одним прыжком и ч а щ е выскочил и лег, Играя навзничь на песок. То был пустыня вечный гость, Могучий барс. Сырую кость он г р ы с и весело визжал, То взор кровавый устремлял, Мотая ласково хвостом, На полный месяц, И на нем шерсть отливалась серебром. Я ждал,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 Унесть в могилу за собой Тоску по родине святой Надежд обманутых укор И вашей жалости позор. Еще в смятение погружен. Я думал, это страшный сон. Вдруг дальний колоколозвон Раздался снова в тишине, И тут в с ё ясно стало мне. Ой, я узнал его тот час».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 Со всех сторон дышала сладость бытия. Но что ж, едва взошла заря, Палящий лучи е ё обжег В тюрьме воспитанный цветок. И как его палил меня Огонь безжалостного дня, Напрасно прятал я в траву Мою усталую главу,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 Иль стрекозы живая трель п о с л ы ш а л а с ь или ручья Ребячий лепит, лишь змея Сухим бурьяном шелестя Сверкая ж е л т о й спиной Как будто надписью золотой Покрытый донизу клинок Браздя рассыпчатый песок Скользила бережно Потом, играя нежася на нем Тройным свивалася кольцом То будто вдруг обожжена Металась, прыгала она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 И повесть горьких мук моих Не призовет меж стен глухих Вниманье скорбное ничье На имя темное мое. Прощай, отец, дай руку мне. Ты чувствуешь? Моя в огне. з н а я этот пламень с юных дней Таяся жил в груди моей.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 Пришлет с холодным ветерком, И близ меня перед концом Родной опять раздастся звук. И стану думать я, что друг Или брат, склонившись надо мной, о т ё р внимательной рукой С лица кончины хладный пот, И что в полголоса п о ё т Он мне про милую страну. И с этой мыслью я засну и никого не прокляну.